Деньги, любовь, страсть, но он думает, что как-нибудь обойдется, не обойдется. Твоя останется, тряпок на шее ей, робкие крылья в шелках зажирели б. Смотри, не уплыва б камнем на шее, новей жене жемчуга ожирели. Тут ничего не сделаешь, не помогает ни голос проник. Не обоняние гения не то, чтоб все на тебя смотрят и что соперники знают, что ты лучше. Раз Маяковский читал свои стихи. Устроили чтение на Бассейной улице в квартире художницы Любавиной. Пришёл Алексей Максимович Горький, высокий, немножко сутулый с ёжиком в длинном сюртуке. За ним Александр Николаевич Тихонов. Маяковский начал с доклада. Говорил невнятно о прежних поэтах. которые писали в своих усадьбах, имея еленевую бумагу, говорил, ссываясь на меня, а потом заплакал, ушёл в соседнюю комнату. Плакал, потом вышел, читал свои стихи. Горкий его любил тогда. Немножко позднее он говорил, что флейта позвоночник, это позвоночная, что у нас самый смысл мировой лирики, лирика спинного мозга. Собирались у Бриков. Приходили разные люди. В это время Ленин писал письмо Инессе Арманд. Инессе Арманд хотела написать книгу о свободе любви. Ленин написал ей письмо. 17 января 1915 года. Лан-брошюры очень советую написать поподробнее, иначе слишком много не ясно. Одно мнение должен высказать уже сейчас. Параграф третий. «Требование женское «Свобода любви» Советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. В самом деле, что вы под ним понимаете? Что можно понимать под этим? Первое. Свободу от материальных финансовых расчетов в деле любви. Второе. Тоже от материальных забот. Третье. От предрассудков религиозных. Четвертое. От запрета папаши, этцетера. пятое от предрассудков общества, шестое от узкой обстановки крестьянской или мещанской или интеллигентско-буржуазной среды, седьмое от уз закона, суда и полиции, восьмое от серьёзного в любви, девятое от деторождения, десятое свобода от ультера и так далее. Я перечислил много, не все, конечно, оттенков. Вы понимаете, конечно, не номера восьмой и десятой, а или номера первой и седьмой, или вроде номера первого седьмого. Но для номеров первого седьмого надо выбрать иное обозначение, ибо свобода любви не выражает точно этой мысли. А публика, читатели брошюры, неизбежно поймут под свободой любви вообще нечто вроде номеров восьмого и десятого, даже вопреки вашей воле. именно потому, что в современном обществе классы наиболее говорливые, шумливые и вверху видные понимают под свободой любви номера 8 и 10, именно поэтому сие есть не пролетарское, а буржуазное требование. Пролетариат у важнее всего номера 1 и 2, и затем номера 1 и 7. А это, собственно, не свобода любви, Дело не в том, что вы субъективно хотите понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви. То, что писал тогда Ленин, было нам всем неизвестно. Написано это к хорошей передовой женщине, женщине, занимающейся теорией. Но и ей надо было это объяснить. Та мораль, про которую пишет Ленин, только создавалась. Вернее, она осознавалась. Неустановленность новой морали и отрицание старой морали было типично для времени перед войной. И женщины, и мужчины тоже не то отрицали и не то утверждали, что должны были утверждать и отрицать. Любуясь отчаянием теток, мы иногда сами доводили себя до отчаяния, и не только себя. В революцию надо перестроить самое человеческое нутро, тогда, когда не будем в будущем, только тогда, когда мы переплывём семь рек, будет новая любовь. Только в стихах смеем мы, защищённые рифмами, говорить о любви.